Сапфировый крест Между серебряной лентой утреннего неба И зеленой блестящей лентой моря Пароход причалил к берегу Англии И выпустил на сушу темный рой людей Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них Он и не хотел выделяться Ничто в нем не привлекало внимания, разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебристо-соломенная шляпа серо-голубой лентой подчеркивали смуглый цвет его лица и черноту испаньолки, которые больше бы пристали брыжи елизаветинских времен. Прежде курил сигару, серьезностью у бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком заряженный револьвер, под белым жилетом удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой умнейшая голова Европы. Это был сам Валантен, глава парижского сыска «Величайший детектив мира». А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи. Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его. От Гента до Брюсселя, от Брюсселя до Хук-ван-Холланда. И решила, что он поедет в Лондон. Туда съехались в те дни католические священники – и легче было затеряться в сутолке приезжих. Валентин еще не знал, кем он прикинется, мелкой церковной сошкой или секретарем епископа. Никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо. Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал будоражить мир, и, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина. Но в лучшие, то есть в худшие дни Фламбо был известен не меньше, чем Кайзер. Чуть не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. Об его великаних шутках рассказывали легенды. Однажды он поставил на голову следователя – чтобы прочистить ему мозги, Другой раз пробежался по Дереву с двумя полицейскими подмышкой. К его чести он пользовался своей силой только для таких вот бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал. Он только крал изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было считать новым грехом, и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни бидонов, ни молока. Зато были тысячи клиентов. Обслуживал он их очень просто. Переставлял к их дверям чужие бидоны. Большей частью аферы его были обезоруживающие просты. Говорят, он перекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместиях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом. Несмотря на свой рост, он прыгал как кузнечик и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валантен прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника еще далеко не все. Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик. Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог. Своего огромного роста... Если бы меткий взгляд Валентена остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедленно. Но все, кто попадался ему на пути, походили на переодетого фламбо не больше, чем кошка на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил. В поезде же с ним ехали только шестеро – Коренастый путеец, направлявшийся в Лондон, три невысоких огородника, севших на третьей станции, миниатюрная вдова из эсекского местечка и совсем низенький священник из эсекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест. Глаза его были бесцветны, как северное море. А при взгляде на его лицо вспоминалось, что жители Норфолка зовут Клецками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Валантен истинный француз. Был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и дело падал. Он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет настоящую серебряную вещь синими камушками». Забавная смесь деревенской бесцветности и со святой простотой потешала сыщика всю дорогу. Когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валантен души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантен ни говорил, он искал взглядом другого человека в бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже шести футов. В знаменитом преступнике было шесть футов четыре дюйма. Как бы то ни было, ступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в скотланд ярд назвал свое имя и договорился о помощи если она ему понадобится. Потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по лучкам и площадям к северу от станции «Виктория», он вдруг остановился. Площадь, небольшая и чистая, поражала внезапной тишиной. Есть в Лондоне такие укромные уголки — Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет. А в центре, одиноко, словно остров в Тихом океане, зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд внезапно и очень по-лондонски разбивал витрины ресторана, Этот ресторан как будто бы забрел сюда и сохо. Все привлекало в нем и деревья в катках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Волантен остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы. Самое странное в чудесах то, что они и случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то, и другое я видел на днях. Неллисон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона. Похоже на самоубийство. Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное. Аристит Валентен был истинный француз, а французский ум — Это ум и ничего больше. Он не был мыслящей машиной. Ведь эти слова — неуемное порождение нашего бескрылого фатализма. Машина потому и машина, что не умеет мыслить. Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облекают прописные истины в плоти кровь. Вспомним их революцию. Валентен знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина, И только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил Ламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог принять любую величину и оказаться кем угодно. Отверзил и оборванца в Уймудоне до ответа Кутилы в отеле Метрополь. Когда Волонтен ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, не в банки, полицейские участки, злачные места, а туда, куда не следует. Стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь и петлял. В свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. «Если у вас есть ключ, — говорил он, — этого делать не стоит. Но если ключа нет, делайте только так». Любая странность, зацепившая внимание сыщика, Могла зацепить внимание преступника. С чего-то надо начать. Почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек в тихом уюте ресторана было что-то необычайное. Романтическим нюхом сыщика Валантен почуял, что тут стоит остановиться. Было позднее утро а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столике напоминали ему, что он проголодался. Он заказал яйцо в смятку и рассеянно положил в кофе сахар, думая о фламбо. Он вспомнил, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар, то доплатное письмо без марки, а однажды, Собрал толпу в телескопу, чтобы смотреть на мнимую комету. Волонтен считал себя не глупее Фламбо и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. Преступник — творец, а сыщик — критик. Сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быстро опустил. Кофе был соленый. Он посмотрел на вазочку, из которой брал соль. Это была сахарница, предназначенная для сахара. Точно так же, как бутылка, предназначена для вина. Он удивился, что здесь держат в сахарницах соль. И посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две полные доверху. Может, и с ними не все в порядке. Он попробовал. У них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики. Не проявился ли в чем-нибудь и так изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар? Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Валентен крикнул лакея. Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик, ценивший простоту и незамысловатую шутку, предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, охнул и проснулся. — Вы всегда шутите так тонко? — спросил Волантен. — Вам не приелся этот розыгрыш? Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного. Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел ее, взял солонку и осмотрел ее, удивляясь все больше и больше. Наконец он быстро извинился, убежал и привел хозяина. Тот тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился. Водорог лакей захлебнулся словами. «Я вот что думаю», — затратворил он. «Я думаю, это те священники». «Те двое», — пояснил лакей, «которые стену супом облили». «Э? Облили стену супом?» — переспросил Волантенн. Думаешь, что это итальянская поговорка!» «Вот и вот!» — волновался лакей, указывая на темное пятно. «Взяли и плеснули!» Валентен взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет. «Да, сэр!» — сказал он. «Так оно и было!» «Только сахар и соль тут, наверное, ни при чем!» Совсем рано, мы только шторы подняли, сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде были тихие, приличные. Высокий расплатился и ушел, а другой собирал свертки. Он какой-то был неповоротливый. Потом он тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и выдал суп на стену. Я был в задней комнате. Выбегаю, смотрю пятно, а священника нет. Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ним, да не догнал. Они свернули на Карстер-стрит. Валантен уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял, во тьме неведенья надо было идти туда, куда направляет вас первый указатель. Таким бы странным он не был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик урасвернул развернул за угол и побежал по улице. К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавке, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой – На открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках выселись груда орехов и пирамиды мандаринов. Надпись над орехами. Синие крупные буквы на картонном поле гласила: «Лучшие мандарины». Две штуки за пенни. Надпись над мандаринами «Лучшие бразильские орехи». Четыре пенса фунт. Валентин прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицому Зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание к прескодной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил, «Простите за нескромность, сэр. Нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?» Багровый лавышник грозно взглянул на него, но Валентин продолжал, весело помахивая тростью, «Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика напоминают нам о священники прибывшем на праздники в Лондон?» Или, если я выражаюсь недостаточно ясно, почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с двумя духовными лицами, повыше ростом и пониже? Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки. Казалось, он вот-вот кинется на нахало, но он сердито проворчал. «А ваше какое дело?» Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите, Папы они там или кто, а рассыплют мне опять яблоки, кости переломаю». «А правда?» — посочувствовал сыщик. «Они рассыпали ваши яблоки?» «Этот все тот, коротенький», — разволновался Зеленщик. «Прямо по улице покатились. Пока я их подбирал, Он и ушел. А куда? Спросил Волантен. Налево, за второй угол. Там площадь, быстро сообщил Зринчик. Э, спасибо, сказал Волантен и упорхнул, как фея. За вторым углом налево он пересек площадь и бросил полисмену. Срочное дело, констебль. Не видели двух патеров? Полисмен засмеялся басом. Ху! «Видел», — сказал он. «Если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он стал посреди дороги и... Куда они пошли?» — резко спросил сыщик. «Сели вам не бус», — ответил полицейский. «Из этих желтых, которые едут в Хемстед. Валентен вынул карточку, быстро сказал. «Пришлите двоих, пусть идут за мной» и ринулся вперед так стремительно, что могучий полисмен не неволе поспешил выполнить его приказ. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площади, к нему присоединились инспектор и человек в штатском. «Итак, сэр», — важно улыбаясь, начал инспектор. «Чем мы можем?» — Валентен выбросил вперед трость. «Я отвечу вам, на империале вон того амнибуса», — сказал он, и нырнув гущу машин и экипажей. Когда все трое, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого амнибуса, инспектор сказал, «В такси бы мы доехали в четыре раза быстрее». «Конечно», — согласился предводитель. «Если бы знали, куда едем». «А куда мы едем?» — ошарашенно спросил инспектор. Валентин задумчиво курил, потом, вынув изо рта сигару, произнес... «Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед. Но если вы только гадаете, идите за ним. Блуждайте там, где он. Останавливайтесь, где он, но не обгоняйте его. Тогда вы увидите то, что он видел, и сделайте то, что он сделал. Нам остается одно – подмечать все странное». «В каком именно роде?» – спросил инспектор. В любом, — ответил Волонтен и надолго замолчал. Желтый амнебус полз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы. Великий сыщик ничего не объяснял, помощники его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и голод. Давно миновала пора второго завтрака, а длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колено какой-то жуткой подзорной трубы. Все мы помним такие поездки. Вот-вот покажется край света, но показывается только Тефнел Парк. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лычуги, кабачки и хилые пустыри, и снова возникал во днях широких улиц и фешенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь тридцать городов, Впереди звучался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался, пристально вглядываясь в мелькающие мимо улицы. Когда Кэмден Таун остался позади, полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись. Валантен вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился. В полном недоумении они скатились по ступенькам и, оглядевшись, увидели, что Волонтен победно указывает на большое окно по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад большого, как дворец, отеля. Здесь был обеденный зал ресторана, о чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узорного стекла, но в середине этого окна Словно звезды во льду зияла дырка. «Наконец!» — воскликнул Валантен, потрясая тростью. «Разбитое окно! Вот он, ключ!» «Какое окно? Какой ключ?» — рассердился полицейский. «Чем вы докажете, что это связано с нами?» От злости Валантен чуть не сломал бамбуковую трость. «Чем докажу?» — вскричал он о господи он ищет доказательств скорее всего это никак не связано но что же нам еще делать? неужели вы не поняли что нам надо хвататься за любую самую невероятную случайность или идти спать он ворвался в ресторан за ним вошли полисмены все трое усели за столик и приняли за поздний завтрак Поглядывая это дело, на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объясняла.